300 1916-1920 годы. Зверинец. Отверженное слово мир в начале оскорблённой эры. Светильник в глубине пещеры и воздух горных стран, эфир. Эфир, которым не сумели, не захотели мы дышать. Козлиным голосом опять поют косматые свирели. Пока ягнята и волы на тучных пастбищах водились, и дружелюбные садились на плечи сонных скал орлы. Германиц выкормил орла, и лев британцу покорился, и гальский гребень появился из петушиного хохла. А ныне Завладел дикарь священной палицей Геракла, и чёрная земля иссякла, неблагодарная, как в старь. Я палочку возьму сухую, огонь добуду из неё. Пускай уходит в ночь глухую мной всполошённое зверьё: петух, и лев, широкохмурый орёл и ласковый медведь. Мы для войны построим клеть, звериные пригреем шкуры, а я пою вино времён, источник речи итальянской и в колыбели прарийской, славянский и германский лён. Италии Тебе не лень тревожить римы колесницы, с кудах тоньем домашней птицы перелетев через плетень. И ты, соседка, не взыщи. Орёл топорщится из лица. Что, если для твоей прощи холодный камень не годится? В зверинце заперев зверей, Мы успокоимся надолго и станет полноводней Волга и Рейнская струя светлей и умудрённый человек почтит невольно чужестранца как полубога буйством танца на берегах великих рек